Вот вы хотите прошлое восстанавливать, столбы ставить, Пушкина из дерева резать, а что у меня это прошлое на заднице болтается, а мне жениться надо, так вам это ни по чем, а и все вы, видать, прежние такие, восстановим светлое прошлое во всем его объеме, так вот вам и весь объем, нати, а как вы есть такие ревнители прошлых лет, так чего бы вам с хвостами не разгуливать, а мне лишнего не надо, но я жить хочу. А Никита Иванович, согласен, юноша, слышу речь не мальчика, но мужа. Но только ведь и я о чем?